Джек направился вверх по наклонному полю, оставляя за спиной реку. Пройдя с полмили, он кое о чем вспомнил и снял рюкзак со своей ноющей спины. Рубцы, оставленные на ней Османдом, никуда не делись, и вес рюкзака постоянно напоминал об этом. В свое время он отказался от огромного сандвича, предложенного Спиди, но не положил ли Спиди его в рюкзак, Пока он изучал гитарный медиатор, желудок одобрил идею. Джек тщательно исследовал недра рюкзака, согнувшись над ним в свете вечерней звезды. Он вытащил один из свертков. Сандвич был внутри. Ни кусочек, ни половинка, а целый бутерброд, завернутый в обрывок газеты. Глаза Джека наполнились благодарными слезами, и он пожалел, что Спиди сейчас нет рядом, и он не может обнять его. А еще минуту назад ты проклинал его. Он покраснел при этой мысли, однако не переставал жадно поедать сандвич. Когда с ним было покончено, Джек поднялся и снова набросил рюкзак на плеч. Теперь он чувствовал себя намного лучше. Урчание в желудке немедленно прекратилось, и жизнь потекла с новой силой. Через некоторое время, когда уже совсем стемнело, Джек... Увидел впереди светящиеся прямоугольники окон, домик фермера. Залаяла собака, мощный утробный лай мог принадлежать только очень большому животному, и по спине Джека пробежал холодок. «Она за забором», — подумал он, — «или привязана, я надеюсь». Он повернул направо, и лай сразу же прекратился. Пользуясь светящимися окнами как ориентиром, Джек в скором времени вышел на узкую, хорошо утоптанную тропинку. Здесь он остановился, тупо глазея по сторонам, не имея ни малейшего понятия, куда двигаться дальше. «Эй, люди, помогите маленькому Джеку Сойеру. Я не знаю, что мне делать. Я промок до нитки, я весь в грязи. Помогите мне!» Одиночество и тоска по дому снова охватили его. Джек отогнал их прочь. Он поплевал на указательный палец левой руки и сильно дунул. Большинство капель полетело направо, по крайней мере, Джеку так показалось, и он решил избрать этот путь. Минут сорок спустя, когда он уже согнулся от усталости и, что еще хуже, снова проголодался, Джек заметил впереди кучу песка, а рядом с ней подобие сарая. Он нырнул под цепь, отделяющую сарай от дороги, и подошел поближе. Дверь была на замке, но земля под одной из стен оказалась слегка размытой дождями. Джеку потребовалось не больше минуты, чтобы снять рюкзак, проползти под стеной сарая и затем втянуть за собой свое незатейливое имущество». Замок на двери позволял ему чувствовать себя в безопасности. Он осмотрелся и обнаружил, что находится в окружении очень старых инструментов — лопат, бил, грабель и чего-то еще. В темноте трудно было разобрать, чего именно. Значит, это место было заброшено очень давно, и это порадовало Джека. В одном из карманов он нащупал монету, которую дал капитан Фарн, и решил посмотреть, что с ней стало после возвращения в этот мир. Джек достал ее и увидел, что монета Фарна с профилем королевы на одной стороне и крылатым львом на другой превратилась в серебряный доллар, образца 1921 года. Несколько секунд он разглядывал лицо «Леди Свободы», а затем снова опустил монету в карман джинсов. Потом он выжил мокрую одежду, решив, что положит ее утром в рюкзак, она к тому времени должна высохнуть, а по дороге он сможет отстирать грязь в любом ручье. Когда он разыскивал носки, его рука наткнулась на что-то длинное, тонкое и твердое, Джек вытащил предмет и увидел, что держит зубную щетку. Сразу же ощущение домашнего уюта, спокойствия и безопасности, все, что может принести с собой обыкновенная зубная щетка, охватило его. Никоим образом не смог бы он сейчас отогнать эти эмоции или хотя бы притупить их на время». «Зубная щетка — это такая вещь, которую более привычно увидеть в хорошо освещенной ванной комнате, когда ты одет в теплую хлопковую пижаму и мягкие тапочки. Что с ней можно было делать, найдя ее на дне рюкзака в холодном темном сарае возле кучи сырого песка в безлюдной деревне с неизвестным названием?» Снова накатила волна одиночества. Джек почувствовал себя отверженным, никому не нужным, и громко разрыдался. Это был не истерический плач, как у людей, пытающихся под слезами скрыть свою ярость. Нет, он плакал, как человек, только что обнаруживший, насколько он одинок. Он плакал, потому что спокойствие и жизненный смысл, казалось, исчезли из мира. Существовало только одиночество, и в этой ситуации проще простого было сойти с ума. Джек заснул еще до того, как высохли слезы. Он спал Свернувшись вокруг рюкзака, подложив под голову чистые брюки, на грязных щеках отпечатались чистые ручейки, а зубная щетка покоилась в крепко сжатой руке.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 Он открыл страницу дорожного атласа, которую изучал утром, и прочитал «Оутли». Название было коротким, мягким и спокойным. Он следовал по своему пути, и ничто не могло теперь ему помешать.